И тут левая ладонь провалилась. Оксана слабо вскрикнула. В одном месте бетон раскрошился, в стене появилась дырка, за ней пустота. Это шахта винтовой лестницы, всё понятно. Оксана покрутила рукой, пытаясь вытащить запястье. Пальцы наткнулись на шершавый толстый прут у стены. Замирая от страха и любопытства, девушка пошарила по железу. Это оказалось вбитая в стену ржавая скоба. Но ведь на лестнице не было никаких скоб. Девушка отчётливо помнила, ведь она очень хорошо рассмотрела первую в своей жизни винтовую лестницу. Там только железные ступеньки и обшитые дранкой стены шахты. И комната, которую Оксане выделили, тоже отделана деревянными пляшками, и никакого скоса в ней нет, потому и подоконник такой широкий, что между пляшками и внешней бетонной стеной пустое пространство. А между шахтой и стеной тоже выходит дра, в которой есть скобы. Дыхание перехватило от восторга. Оксана выпрямилась, почти не думая о том, что стоит высоко над землёй, на неширокой железяке, где едва помещаются ступни. Вытянулась на цыпочках, ухватилась за карниз, елозя задом по тарелке и, опираясь подошвами в стену, подтянулась. Нашла наскоком дырку в бетоне, встала на неё, закинула руку на подоконник, нащупала рамугу и наконец сумела влезть в окно. Спрыгнула на пол, повернулась и тщательно изучила обшивку под подоконником. Тонкая дранка не проблема. Оксана вытащила рюкзак, а из него пирочинный нож, раскрыла самое большое лезвие и принялась за дело. Для начала она подцепила лезвием и отодрала плинтус, спрятала под кровать. Пусть думает, что так и было. Затем стала ковырять щель между пляшками. Те были небольшие. Оксана быстро вытащила две штуки и с замиранием сердца сунула руку в темноту. Когда рука вошла почти по плечо, пальцы наткнулись на холодный бетон. Аксана стала вводить ладонью по стене и, наконец, нашла то, что искала – покрытую ржавчиной скобу. Вытащив руку, села, перевела дыхание, отряхнула ржавчину. Под тайной ход. А, ну теперь вы у меня попляшете со злорадством, подумала она. Но там, наверняка, темно, нужен свет, а у нее ни зажигалки, ни спичек, ни свечи. Как быть? Мм, можно, конечно, на ощупь, но когда она спустится по этой тайной лестнице, где отчутиться? В подвале каком-нибудь под башней. Дверь тоже искать на ощупь, а там может быть навалено всякой фигни, уронит что-то, нашумит, её услышат, вернут обратно. Нет, надо быть хитрее. Девушка скинула куртку, расстрипала волосы, потёрла глаза и вышла на площадку. Клобок лежал на раскладушке у кабинета слона, закинув руки за голову, смотрел на Оксанину дверь. Челюсти медленно двигались. Мне нужен фонарик, я темноты боюсь, решительно заявила девушка. Принеси. Клобок несколько секунд недоумённо смотрел на неё, наконец к нему сел. Раскладушка под ним заскрипела. В зоне техника брахлит, работает через раз. Есть места, где она вообще не включается. Но в лесном доме передатчики довольно стабильно похали. Охранник снял с петли на плече рацию, нажав кнопку, пробубнил в микрофон: "Заточка тут фонарик требует, принеси". Оксана величественно кивнула и скрылась в комнате. Постучить только велела напоследок. Она едва успела разворошить кровать, как раздался легкий стук. Девушка рванула дверь. И носк носу столкнулась с помощником отца. Вот, Заточка протянул ей карманный фонарик, наверное, свой отдал. Зачем тебе сейчас? Спасибо. Оксана схватила фонарик и захлопнула дверь. Не мешайте спать, крикнула она изнутри, запираясь. Заточка почесал лоб, повернулся к клопку, который уже лёг обратно. Темноты не боится, флегматично пояснил телохранитель. А? протянул Заточка. Так у неё ж там свет. Глобок не ответил. Подоптавшись возле двери, порученец вздохнул и пошёл наверх, к слону. Демушка стояла, прижав ухо к двери. Заслышав удаляющиеся шаги, она кинулась к древу под окном и стала её расширять, стараясь дёрать пляшки быстро, но тихо, и шёпотом ругаясь. Дранка отходила неровно, ломалась, в пальце лезли занозы. Наконец, девушка расширила отверстие так, чтобы можно было пролезть. Надев куртку с рюкзаком, она включила фонарик и сунула в дыру голову. Спуститься оказалось несложно, хотя под конец Оксана запыхалась. Фонарик торчал из нагрудного кармана, освещая бетонный подвал, который оказался началом подземного хода. Оксана сразу поняла: ход ведёт наружу, к подножию холма. Она подняла фонарик повыше. Свод из досок поддерживали неотёсанные брёвна, из земляных стен торчали корешки. Было сыро и холодно. Замирая от сладкого ужаса, девушка пошла по тоннелю. Туннель закончился люком в кирпичной стене. Оксана с трудом открыла проржавевшую дверцу, чувствуя себя Алисой, пробирающейся в страну чудес. Кровь стучала в висках, пальцы немного дрожали, но девушка довольно быстро справилась с заевшим запором и выбралась в заваленный хламом подвал. Луч фонарика обежал маленькое помещение, бочки, мешки, ящики, засыпанные опилками. У дальней стены стеллаж из плохо отструганных досок, где рядами стоят трехлитровые банки. В подвале слабо пахло тухлой квашенной капустой. Где же выход? Сморщив нос, Оксана огляделась и увидела в потолке квадрат люка. прямо под ним стояла бочка. Девушка забралась на неё, налегла плечом. Крышка поднялась, скрипя петлями. Надо будет потом смазать, подумала она, вылезая, и услышала снизу шуршание. Вздрогнув, глянула под ноги. Крысы! Оксана едва не вскрикнула, но мужественно сдержалась, побыстрее выбралась наверх и закрыла люк. Сквозь щели между брёвнами лился свет луны. Перешагивая через лежащий на полу мусор, она подошла к дверям старого давно заброшенного дома, наверняка из тех лачуг, что сгрудились на склонах и у подножия холма. На крыльце Оксана остановилась, широко раскрыв глаза. Перед ней раскинулась зона. Девушка оказалась посреди полуразрушенной деревни недалеко от леса, обступившего холм. Как повезло, что она наткнулась на этот лаз. Теперь можно будет хоть каждую ночь уходить в зону. Оксана выключила фонарик. Бегущие по небу редкие облака почти не закрывали луну, ночь оставалась светлой. Девушка оглянулась. Сзади темно, лишь два одиноких огонька горят. Один на вершине водокачки, другой на крыльце барака. Она пошла вниз по склону, под ногами едва слышно шуршала трава. Что это там возле дерева? В какое-то пятно свечения? Не аномалии ли? Там могут быть артефакты. Оксана направилась прямо к голубоватому силуэту, прорисовавшемуся на фоне черной стены леса. Какие у него интересные очертания, как будто лепестки, а середина желтая, похожа на очень большую ромашку. Пока она спускалась, аномалия захватила всё её внимание. Оксана больше не видела ни леса, ни луны, ни облаков, взгляд сосредоточился на странном явлении впереди. Лепестки тонкие, растут прямо из земли, охватывая светящуюся сердцевину, будто ладонями. Нет, это не ромашка, скорее, голубой тюльпан. в тяшечке, которого притаилась дюймовочка. Девушка не заметила, как цветок очутился у неё в голове. она видела его и снаружи и внутри себя лепестки шевелились в сознании заволакивая заполняя его глубым свечением Оксана шла дальше и уже не понимала что делает ее охватило неодолимое желание заглянуть внутрь этого цветка залезть в него ведь дюймовочка и была она сама а цветок ее дом там есть мягкая постель куда она хочет лечь заснуть ведь она устала День был длинный и тяжёлый. Ноги налились тяжестью, руки перестали слушаться. Оксана хотела потерть глаза и не смогла. Она просто шагала, захваченная пси-излучением аномалии симбионта, которая ждала свою жертву, распахнув острые зубцы, как росянка, растение-хищник, краулищее на насекомых. Оксана летела на излучение симбионта, будто насекомое, привлечённое запахом растения. Эта аномалия действовала как контролёр, но не заставляя что-то делать, а просто лишая жертву воли и затягивала в себя. А после одна короткая вспышка, и жарко внутри симбионта поглотит человека без остатка. Кружилась голова, мир качался, плыл в призрачных волнах. Оксана видела только эти голубые лепестки, они были так близко, они выросли до неба и звали, манили к себе ещё несколько шагов. Ещё ноги сами несли вперёд в средоточие глубокого тепла. Ей осталось пройти всего ничего, когда что-то красное, злое мелькнуло на самой грани зрения, и Оксана сбилась с шага, замерла, удивлённая, обиженная. Ей показалось, что цветок дрогнул, лепестки затрепетали, и аромат их, то есть пси-излучение аномалии, которое девушка воспринимала как запах, потёк куда-то в сторону, словно некто другой завладел вниманием чуда цветка. Она вскрикнула от возмущения, чувствуя, как реальный мир вторгает в её убоюкое сознание. Блёклый свет луны резанул глаз, впереди встала чёрная стена леса, на фоне которого совсем близко бушевало сине-голубое пламя. В него вплетались красные нити, они становились с каждой секундой толще, превращаясь в канаты, их листали по лепесткам, сбивая голубой огонь. В ушах зашумело, заломило виски. Напряжение незримой борьбы отдалось эхом головной боли. Оксана прижала ладонь к вискам и вздрогнула, будто проснулась внезапно. Что с ней происходит? Куда она шла? Зачем? Почему стоит здесь, не в силах тронуться с места? А вокруг кипело настоящее псебитво, и голубые лепестки не казались больше прекрасными и желанными. Это были хищные и загнутые зубцы, торчащие из земли. Теперь Оксана отчетливо видела их перед собой. появившиеся откуда-то сбоку красные жгуты росли, охватывая скрижаль чующие зубья, наматываясь на них. девушка наконец поняла, что стоит в двух шагах от аномалии перед растущими из земли зубцами, похожими на кривые яначарские сабли. между ними плавилось клокотала, готовая вспыхнуть жарко. по ногам побежали мурашки. Оксана покачнулась, взмахнув руками, едва не упала. С другой стороны аномалии стоял Змиёныш. Лицо напряжено, глаза закрыты. Боль в висках стала невыносимой. Девушка застонала, и тут аномалия взорвалась. Взметнулся столб пламени, Оксану отбросило на склон. Она упала на спину и закрыла глаза руками. Так ярко горел огонь, тыльную сторону ладони опалило. Девушка вскрикнула, но пламя вдруг съёжилось. Зубцы вокруг него с громким треском ломались под и внутрь. Аномалия схлопнулась, будто пасть. Рыхлая жирная земля с чмокньем втянула обломки зубцов, и через мгновение возле лесной опушки остался лишь круг обугленной земли, окружённый каймой сгоревшей травы. Змеёныш открыв глаза, стоял неподвилясь. По смоглому лбу его текли капли пота. Встряхнув их, Он направился к клону, перепрыгнул через место, где была аномалия, встал над девушкой и помог ей подняться. "Это ты? Зачем ты здесь?" спросила Оксана, опираясь на его плечо. Глупый вопрос, но другой ей не пришёл в голову. Она и так понимала, почему он здесь, ведь девушка видела его взгляд. там в лагере и теперь ожидала, что этот странный обитатель зоны начнёт выдумывать что-то, как поступил бы на его месте любой знакомый ей городской парень. Но змеё наш был чужд условностей. Я шёл за вами, сказал он. Хотел ещё раз увидеть тебя.